Глава 1285-я Хаджар поднырнул под широкую саблю мертвяка. Разворачиваясь на пятках, он врезался коленом в пах противника. Инстинкты бойца, развитые за десятилетия войн и сражений, работали не так, как надо. Потому что пусть и подлый, но действенный удар никак не повлиял на самочувствие немертвого. "Соберись, чужак", выкрикнул Гай. У них всего одно слабое место. И будто для наглядного подтверждения своих слов, адепт схватил одного из скелетов в классический удушающий захват, поместив его шею себе на сгиб локтя. Вот только, несмотря на то, что обладатель красноречивой маски прямо говорящий о том, что советы он давал на основе собственного опыта, Смог одной рукой переломить кости твари, та даже не думала ум прекращать свою деятельность. Напротив, со сломанной шеей и головой, висящей на одном позвонке, та продолжала весьма активно размахивать копьем. И только точный рубящий удар в район солнечного сплетения, где пылало зеленое пламя смерти, положил конец ее потугам, оставить некую симметрию на лице Гая. Хаджар, сражающийся с немертвыми и одновременно с этим следящий за тем, чтобы с плеча не свалилось, так и не пришедшее в себя тенет, крутанул меч, в воздухе поймал его за рукоять обратным хватом и мощным ударом погрузил его в броню монстра. Стоит ли говорить, что ему пришлось использовать и волю, и всю мощь истинного королевства вкупе с энергией, чтобы пробиться через защиту странного артефакта и пронзить зеленый огонь. В обычном случае такой удар создал бы достаточную волну силы, чтобы пронзить еще с десяток стоявших позади воинов, но скелеты все напирали, беря сражающихся в кольцо. Густав, стоя на одном колене, метко отстреливал самых крупных и опасных представителей воинства скелетов. Большинство лучников, достигших той стадии развития, на которой пребывал молодой адепт, создавали стрелы усилием воли и энергии. Они почти никогда не использовали настоящие артефакты, просто потому, что каждый такой выстрел настоящей стрелой обходился в целое состояние. Густав же пользовался ими с таким усердием, будто каждая не стоила, как добротный меч качества небесного артефакта, но видимо, только так он мог раз за разом успокаивать скелеты. И Ц, размахивая кнутом, в основном отгоняла мертвеков, держа их на расстоянии. Её оружие было предназначено для быстрых скрытых атак по слабо защищённым уязвимым точкам. Благо, даже когда аддепт носил броню, тяжёлую артефактную броню. Таких оставалось предостаточно. Но вот скелеты, их подобие сердец были защищены не только странной бронёй, но и сам по себе источник мёртвого пламени оказалось не так уж и просто пробить. В итоге только Гай, Хаджар и неожиданно Авраам Плут наглядно демонстрировал, что его короткий кинжал и небольшая сабля способны причинять больше вреда, чем могло показаться на первый взгляд, могли что-то противопоставить скелетам. При этом они были вынуждены практически полностью отказать себе в использовании энергии, а значит и техник. При этом стоило отметить, что алый клинок, как и мантия МЭП, обладали силой и качеством божественных артефактов, в то время как Абрахам и Гай пользовались императорскими. Сказывался опыт боя с немёртвыми. Контрабандисты в этом деле явно преуспели. Долго мы так не протянем. Абрахам, демонстрируя чудеса ловкости, перескочил через прорвавшийся к ним через кнут и ци скелет, и одновременно Ванзивкин жал тому в район печени. продел в образовавшееся отверстие саблю и направил всю мощь своего странного королевства кинжала и сабли на острие последней, чем создал луч энергии и достаточной мощи, чтобы пронзить очаг мертвого огня. Причем проделал он это все так быстро, что создавалось впечатление, будто Абрахам от скуки по вечерам только и делает, что тренируется в упокаивании нежити. «Надо двигаться дальше», легко сказать старый плут гай крутанув секиру обухом смял доспех своего противника и обратным движением погрузил секиру тому в спину прорубив и скелет и источник последствия звёздного леса всё ещё давали о себе знать на скелетах осталась пыль звёздного света и она весьма значительно ослабляла их защиту Но сколько это будет еще длиться, кто знает. Нейросеть не могла подсчитать длительность своеобразного звездного проклятия, слишком мало данных. А тратить мощности на подобную задачу Хаджар не собирался. За последние несколько минут они пробились в лучшем случае на 100 метров по направлению к подземному лазу-лабиринту, Оставшиеся 9 сотен метров всё ещё заполняло целое море из дышащих зелёным огнём мертвеков, и где-то позади, в хитросплетении улиц и проспектов, ехал на мёртвом коне мрачный всадник, предводитель всей этой аравы, с очередным гуарх на хаджара развален, который некогда был красивым домом с балконом, напрыгнул скелет. причём своим кортиком он метил аккурат в те нет, не в Хаджара, который стал бы для него лёгкой мишенью, а именно в принцессу Драконов. Хаджар качнулся в сторону и ударил мечом наотмашь. Ударная волна от взмаха клинка была такой силы, что отбросила мертвеца за пределы танца кнута Ицы вреды ему подобных, а после обрушилась всей мощью на здание. служив шини давно укрытием для твари ещё днём могучие удары секиры Гая не могли повредить древней каменной кладке так что Хаджар был весьма удивлён когда волна силы его собственного меча не просто оставила порезы и царапины на волшебных камнях а буквально смела их погребая десятки и сотни скелетов под градом каменных осколков и пыли Несколько булыжников докатились седанок Хаджара. Маленькие узоры звёздной пыли мерцали на них неровным серебристым светом. Все на крыше взревел Абрахам, также наблюдавший произошедшее. Густов, прикрывай. Ице, удерживай хиликов на расстоянии. Хаджар, ты со своей ношей впереди. Отряду не пришлось повторять дважды. Пятёрка адептов, мгновенно оторвавшись от земли лёгкими пёрышками, взмыла в чёрное небо. Приземлившись на каменную кладку, они помчались по ней в сторону, если честно, Хаджар слабо представлял, куда они бегут. Со всех сторон его окружали развалины, по которым они, акизайцы на убое, скакали с одного уступа на другой. Мёртвые пусть и лишённые мозгов, как-то смекнули, что им делать, и градом посыпались на верхний уровень города. Их с радостью встречали стрелы Густава, который, наверное, потратил уже больше денег, чем находилось в пространственном кольце Хаджара. Тем, кому удалось миновать заградительный обстрел, не повезло натолкнуться на кнут Иции. И пусть он не мог повредить броне хиликов, Но вполне успешно сбивал их с ног, отправляя обратно вниз. В итоге всего за несколько минут бегства отряд смог добраться до, как бы банально это ни звучало, площади, в центре которой находился полуразрушенный колодец. Ох, гниль болотная, процидил Абрахам, так, словно это было какое-то, но очень гнусное, а вовсе не комичное ругательство. Но, ну, конечно, этот ублюдок будет именно здесь. В том, что колодец сохранял всадник скелет с полошём в костяных руках. Хаджар не увидел ничего необычного, а уж спрашивать в очередной раз, где находился вход в подземелье, было попросту глупо. Только идиот бы не понял, куда им было надо.